Часть 23. Без пяти двенадцать. 16 июля 1942 года. Раннее утро. Первый Украинский, бывший Юго-Западный фронт, село Старовойтово. Капитан старого войска польского, пан Бронислав Замастинский. Тихо в час перед рассветом. Только птицы предчувствуя наступление утра щебечут о чём-то о своём, о птичьем. Но пройдёт всего несколько минут, и эта тишина взревёт залпами тысяч тяжёлых орудий. И на той стороне фронта, за рекой Западный Буг, аж пареными тараканами замечутся солдаты бесноватого Адольфа, понимая, что за ними пришли. И среди тех кого стоит бояться людям в мундирах цвета мышиной шкурки солдаты нашей польской штурмовой бригады имени Тадеуша Костюшка рождённый в адском горниле Смоленского сражения наш штурмовой батальон бился с германцам под Борисовом прорывал карельский фронт потом уже переформированный в бригаду Мы участвовали в наступлении с Киевского плацдарма, после которого нас снова отвели в тыл. Нельзя сказать, что мы понесли в той операции серьезные потери. Просто штурмовики не сильны в преследовании отступающего врага. С этой задачей лучше справляются броневые части и кавалерия. К тому же как раз в это время под Черниговым формировался первый стрелковый корпус «Петербург». новой польской армии командует которым бригадный генерал Зигмунд Берлинг Никакой в армии Андерссона в этом мире не было и быть не могло Советский посол в Лондоне Майский и глава польского эмигрантского правительства генерал Сикорский 17 августа 1941 года успели подписать соответствующие соглашения но потом Когда стало ясно, что сформированные таким образом части на советско-германском фронте воевать не будут, этот документ дезовирировал лично товарищ Сталин. Человеческий материал уже собранный в пунктах формирования тщательно профильтровали. Большую кристально чистую часть обратили на формирование стрелкового корпуса, которому предстоит сражаться под советским командованием, а меньшую, ту, которая с гнильцой распихали по стройкам народного хозяйства. Свою военную карьеру пан Зигмунд начинал не в русской, а в австро-венгерской армии. А всё остальное у него было так же, как и у меня. 4 года фронта, встретились бы в бою, убили бы друг друга, наверное. Потом служба в возрождённой Польше, война с советами, И такой же, как у меня, крест военных заслуг, который вышеназванный пан снискал на ниве борьбы с большевизмом. Правда, после окончания той войны в отставку капитана Берлинга не погнали. Ибо офицеры в прошлой великой войне воеевавшие за Австрию-Венгрию, считались юзефом Пилсудским вполне благонадёжными. В отставку пан Зигмунд вышел в звании подполковника Акkurat за 2 месяца до нападения германцев на Польшу. Потом, после разгрома войска польского и краха государства, его также, как и нас, интернировали большевики. До да только лагерь, в котором он оказался, не был захвачен наступающей германской армией. С первого же дня войны подполковник Берлинг и его товарищи писали рапорта прося сдать им оружие, направить на фронт. Русский вождь Сталин с недоверием воспринимал их душевные порывы. Мне и другим панам-офицерам нашей бригады хочется верить, что его мнение изменил героический боевой путь нашего штурмового батальона, получившего право на существование по инициативе Русских из будущего. Хотелось бы знать, где сейчас пан порутчик Алексей Сосновский. когда-то ставший нашим добрым крёстным. Теперь мы знаем, что в тот момент мы были в полушаги от смерти, и только счастливое вмешательство русских из будущего позволило нам сохранить наши жизни. Мне хочется верить, что этот человек сейчас жив и здоров, и так же, как и мы бьёт германца в хвост и в гриву. И вот сейчас мы, польские офицеры, заслужившие эту честь, В ожесточённых боях готовимся войти в Польшу, чтобы освободить её от германских оккупантов. И в то же время мы не хотим, чтобы туда снова вернулись люди подобные генералу Сикорскому и другие британские прихлебатели. Нет, вернуться-то они, конечно, могут, но только для того, чтобы мы, победившие Гитлера с оружием в руках, могли спросить с этих самодельных генералов по всей строгости Где они были в 39 году, когда германец навалился на Польшу всей своей мощью? Мы-то знаем, что тогда пан Сикорский и ему подобные драпанули от этого нашествия в Румынию только пятки засверкали. Ни Британия, ни Франция, на которые так уповают эти люди, в те дни не оказали нам никакой реальной помощи. И пока Адольф насиловал несчастную Польшу, вели на Западном фронте странную сидячую войну. Говорят, они надеялись, что еще тогда Гитлер лицом к лицу столкнется со Сталином, и, сражаясь между собой, эти два диктатора противоположного толка настолько ослабят друг друга, что с легкостью станут добычей возрожденной Антанты. «Спросим мы у пана Сикорского и о том, — Где он и его прихвостни были в то время, когда мы, силой своего оружия, вышвыривали наглых оккупантов прочь с польской земли? Сидение в Лондоне за пазухой у пана Черчилля невозможно считать борьбой за освобождение. Как смеют эти люди, отсиживающиеся за тысячи километров от фронта, называть нас, панов боевых офицеров Павел? предателями и изменниками только потому, что мы подчиняемся приказам русского, а не британского командования. К тому же, подчинённые лондонскому правительству отряды так называемой армии Крайовы получили от генерала Сикорского приказ не бороться с оккупантами, а копить силы и ждать с прекладом у ноги момента, когда Германия потерпит окончательный крах. После разгрома вермахта эти люди планируют, как и в 18-м году, вылезти из-под поля и заорать, что это они здесь власть. Тут, на Волыне, которая имеет смешанное польско-украинское население, а до войны считалось нашими всходними крессами, подчиненные Лондону подпольные отряды уже перешли от слов к делу. и вместо того, чтобы присоединиться к освободителям, стали совершать в нашем тылу диверсии и убивать советских и даже польских солдат. Но советское НКВД – организация настолько же более компетентная, чем царские жандармы, насколько господин Сталин превосходит в организационных талантах последнего русского императора Николая Александровича. «Я служил и тому, и другому», И поэтому имею право делать подобные заключения. Едва начались первые врождённые проявления, как в наших тылах тут же объявились войска охраны тыла, уже набившие руку на истреблении непримиримых финских щитскоровцев, латышских айзасаргов и эстонских кайцелей. И, как говорят земляки порутчика Сосновского, принялись резать, не дожидаясь перетонита. не делая при этом различий между польской пролондонской АК Армией Крайовой и западноукраинской прогерманской ОУН-УПА. И если местное польское население поддержало как раз нас, освободителей от германца, то местные украинские селяне по большей части оказались под влиянием бандитов, и судьба их в силу этого была бесконечно печальна, как было объявлено С целью искоренения социальной базы буржуазного сепаратизма и национализма все, кто поддерживает связи с антисоветскими элементами, решили выселить на внутренние территории СССР подгласный надзор рабочих крестьянской милиции. Россия, в отличие от Польши, очень большая страна, и поэтому она способна растворить внутри себя и переварить ни один такой народ. И в то время, когда этих людей грузили в вагоны-теплушки, чтобы отправить в Сибирь и на Дальний Восток, молодые польские парни обивали пороги частей корпуса генерала Берлинге, чтобы иметь возможность записаться в новую польскую армию добровольцем. Пан Сикорский от такого, разумеется, в бешенстве. Но в Москве давно уже не слушают не только его. Но и куда более солидного, господина Черчилля. Британия альянсу Советского Союза и России 21 века не союзник, а только попутчик. Я не исключаю, что после того, как будет покончено с господином Гитлером, русские из будущего и господин Сталин примутся сводить старые новые счёты с любителями соблюдать только свои интересы. Прав был поручик Сосновский. Для господ из Антанты судьба Польши, да и любой другой страны, кроме их собственной, не более чем мелкая разменная монета. А жизни тех, кто, подобно баранам, стал подчиняться их приказам, его вообще ничего не стоит. Независимая Польша нужна им только как часть санитарного кордона против России, как бы она в данный момент ни называлась, и передового отряда для похода на восток. Если бы мы, паны, польские офицеры, бесследно сгинули в этом походе все до единого, то господа в Лондоне и Париже не пролили бы по этому поводу ни единой слезинки. Как это бывает, показала судьба армии Наполеона, а также участь поочередно канувших в лету германских групп армий «Центр», «Север» и «Юг», расчёрт их в жарновах между Красной армией и русским экспедиционным корпусом. Как человек, проживший первую половину жизни при Российской империи, а вторую при независимой Польше, могу сказать: пусть те, кто вынашивает подобные идеи, убираются в ад и поскорее. Даже большевизм в его рациональном сталинском изводе кажется нам более приемлемым, чем роль злобной цепной таксы на службе у Британии. И, кстати, о русских из будущего и вообще о том мире за вратами. Сам я там никогда не был, но как человек неоднократно взаимодействовавший на поле боя с русскими солдатами того мира, а также встречавшийся с ними в более спокойной тыловой обстановке, Я всё время пытаюсь понять, что это за люди, запугавшие безумного Отдольфа буквально до икоты. Ведь интересно, господа, обычные же на первый взгляд люди из плоти и крови, не 300 спартанцев царя Леонида и не ницшевские сверхчеловеки, но всё же они совершенно не боятся германца. Смотрят на него сверху вниз, как на ожившего покойника, которого ещё раз требуется загнать в могилу. Главное у них не в оружии и технике 21 века, которыми еще надо суметь грамотно воспользоваться, а в том, что все они, ощущая свою глубокую связь со сражающимися предками, пошли на эту войну добровольцами, и большинство даже не в свой экспедиционный корпус, а прямо в большевистскую Красную Армию. Там солдаты офицеров из-за врат принимают с радостью и формируют из них особые, смешанные подразделения, которые ставят на направление главных ударов. Вот и сейчас позиции прямо перед нами занимает гвардейская гренадерская механизированная бригада. Ей предстоит форсировать западный бук и вцепиться в противоположный берег. И уже потом по наведенным понтонным мостам на захваченный ими плацдарм введут свежие силы, в том числе и нас, морских панов, офицеров. А вот к нам, полякам, сражающимся с Гитлером, никто не спешит на помощи с 21 века. Там Польша снова не независимая и самодостаточная страна, а ручная шавка. Только на этот раз не Британии, а североамериканских Соединённых Штатов. Германцы для тех поляков союзники, И польские мужчины скорее готовы работать сантехниками в Германии и других цивилизованных странах, чем с оружием в руках сражаться за освобождение своей страдающей родины, а польские политики выглядят так, как будто их набирали исключительно среди буйных пациентов дома скорби. Не хочу я для Польши нашего мира такой судьбы. Пусть лучше Пусть она станет частью Советского Союза, как некогда была частью Российской империи. Ведь если верна прямая теорема, то верна и обратная. Поэтому в таком случае у нас будет не просто Польша от моря и до моря, а от океана до океана. Историческая справка. Польша от моря до моря. Польский националистический лозунг в рамках польского аналога пан славизма или идеологической установки, подразумевающих, что федерация народов под управлением Польши должна распространяться от моря до моря, то есть от Балтийского моря до Чёрного. Эта идеологическая установка проявлялась во внешней политике Польши как в прошлых проектах, например, проекты Междуморье Юзефа Пилсудского, Соединённые Штаты Польши Игнация Подеревского, Так и в настоящем Балтийско-Черноморский экономический союз проект Новая Речь Посполита лозунг Польска от можа до можа имеет широкое распространение среди польского народа и является среди поляков ассоциативным рядом отсылающим их национальную память к прошлому величию Польши в составе Речи Посполитой Когда во время правления династии Ягеллонов границы Федерации Польского королевства и Великого княжества Литовского распространялись от Балтийского до Чёрного моря. В современной польской историографии считается, что современная Польша является исторической преемницей Речи Посполитой XVI-XVII веков. Не успел я об этом подумать, как справа и слева, далеко за спиной и прямо перед нами частыми залпами начала бить русская гаубичная артиллерия и тяжёлые миномёты. Завыли, заулюлюкали, рассекая небо огненными молниями системы залпового огня, как поставленные из-за врат грады, так и котоуши местного производства. Началось А значит и нам, панам, польским офицерам, скоро идти в бой за освобождение своей земли. Недолго ее осталось топтать разным Гансам, Фрицам и Адольфам. 17 июля 1942 года. 22 часа 45 минут. Москва. Кремль. Кабинет Верховного Главнокомандующего. Присутствует. Верховный Главнокомандующий...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 расстелил перед верховным шоршащую карту с клейкой, и перед Сталиным во всей красе предстала начальная фаза белорусско-балтийской наступательной операции под кодовым наименованием Кутузов. Клинья ударных подвижных группировок в пяти местах вонзились в бреши прорванного в первый же день германского фронта. Классический для немецкой тактики двойные клещи, вырваться из которых у обороняющейся стороны нет никакой возможности. Сталин представил, как по просёлкам вслед за уходящими в прорыв механизированными корпусами нового строя заклубилась пыль. Четыре германских армии из пяти, оказавшиеся в пласе нового наступления, оказались рассечены советскими ударами на части. и стали отступать на запад. Где-то этот процесс был медленным, с оказанием ожесточённого сопротивления, как в полосе между Бобруйском и Борисовым, а где-то быстрым, перерастающим в головокружительное бегство, как в полосе действия первого украинского фронта, которым командовал генерал Жуков. Это прославленный генерал, чье мастерство оттачивалось в горниле Смоленского сражения, просто смел противостоящую ему 6-ю армию Паулюса, превратив 120 километров немецкого фронта в сплошную рваную рану, куда потоком хлынули танки и кавалерия. Каждая вошедшая в прорыв подвижное соединение — это 120... импортированных из-за врат тяжелых танков Т-55, 240 средних Т-34М с удлиненными пушками, а самое главное — 500 модернизированных БМП-1 и 200 штурмовых арт-самоходов СУ-152 на шасси КВ для поддержки действий мотострелков и броневого десанта. Примерно 20% личного состава добровольцы из России будущего. Остальные битые, горелые в трёх водах, мытые бойцы и командиры РККА, получившие боевой опыт во время судорожной и суматошной летне-осенней кампании 41 года. Часть бойцов и командиров в качестве закваски перевели из старых мех корпусов, успешно отыгравших операцию Меркурий. Другие были рекрутированы из числа тех, что успешно взаимодействовали с экспедиционными силами Потомков во время грандиозного Смоленского сражения, когда только совместными усилиями удалось окружить, разгромить и похоронить группу армий Центр, замыкая внутренние малые клещи с севера. От Дауга впился в направлении на Вильнюс, по отличным прибалтийским дорогам рванулся вперед механизированный корпус генерала Богданова. С юга, навстречу генералу Богданову с целью замкнуть окружение вокруг Минской группировки немцев в районе Лида-Барановичи, выступил в поход мехкорпус генерала Кравченко. Северную половину Кравченко больших клещей составлял наступающий от Риги на Каунас мехкорпус генерала Ротмистрова южный старый мехкорпус генерала Лизюкова продвигающийся от Любомля на Белосток внешнее кольцо окружения должно было замкнуться в районе Гродно это было стратегическое составляющее операции Кутузов лишить вермахт последних боеспособных армий и поставить его командование на грань отчаяния. Геополитическую задачу операции Кутузов решал мех корпус Кутукова, который при поддержке Таманской и Контимировской дивизий Потомков вместе с первым стрелковым корпусом войска польского и кавалерией Белова и Доватора от Владимира-Волынского через Люблин наступал прямо на Варшаву. Германские резервы, прежде дислоцированные как раз в окрестностях польской столицы, недавно убыли оттуда в южном направлении, спасать от краха Венгрию и отчасти Хорватию. И теперь этот авангардизм выйдет к командованию Вермахта боком. Если Котукову удастся с ходу ворваться в Варшаву, И главное втащить туда за собой солдат Берлинга, то тогда пан Сикорский, пан Николаичик и другие паны с лондонской пропиской смогут проваливать прямо в ад или ещё куда-нибудь подальше. В Польше для них будет уже всё кончено. Если польское просоветское правительство Болеслава Берута обосноуется на первых порах в Люблине, это хорошо. А если сразу в Варшаве, так и вообще отлично. Тут, в мире врат, Верховный ни в коей мере не собирался торговаться с Черчиллем по поводу послевоенного устройства Польши, да и вообще Европы. И уж тем более, товарищи Сталина не заботили желания и беспочвенные мечты о возрождении довоенного польского государства, обуревающие сбежавших в Лондон политиканов и их сторонников на местах. Все, умерла гиена Европы, значит, умерла. И нечего ее гальванизировать. На вмешательство Америки в польские дела антисоветскому сопротивлению этой страны тоже рассчитывать не стоит. Рузвельт, которого сейчас лупцует японский адмирал Ямамото, в европейской игре на этот раз не участвует. И ради второго фронта в Манжурии будет согласен и вообще на всё. А ещё милейший Френки очень хочет пожить подольше. А для этого ему нужно вскрыть заговор медноголовых змей в американской истории, изжаливших нас смерть уже не одного президента. Лучше всего такой заговор можно вскрыть из 21 века. Обмирала Киммеля, американские компетентные органы уже трясут как грушу, и скоро к нему добавится генерал Маккартур по полной программе провалившийся на Филиппинах. Историческая справка. Медноголовые змеи политический термин, обозначавший группу демократов в северной части США, которые непосредственно перед гражданской войной и во время неё выступали за немедленный мир и согласия со штатами сторонниками конфедерации первоначально их противники республиканцы дали им эту кличку по названию змеи медноголового щитомордника что должно было означать как их коварство так и бессилие эти змеи способны напасть без предупреждения и ядовиты но их укус редко приводит к смертельному исходу Эта легальная фракция была наиболее враждебна политике Линкольна. В данном случае имеются в виду непримиримые противники Рузвельта, как республиканцы, так и демократы, готовые устранить его тогда, когда им уже не будет нужен его политический талант. Наконец, Верховный, в волю насладившись четкой и ясной картиной начавшегося наступления, Повернулся к стоящим чуть в сторонке Сергею Иванову и генералу Матвееву. Всё это просто замечательно, сказал он. Но есть нюансы. Почти через сутки после всего момента в восточнее Сталина, в окрестностях Иловайска, будут вскрыты ещё одни врата. На этот раз ведущие не на территорию союзной нам Российской Федерации. а на нечейную землю, в некем не признанную Донецкую республику. И это немедленно вызовет в вашем мире гольванизацию застарелого конфликта. А у нас тут большая часть войск Красной армии втянута в размах шестой широкомасштабной наступательной операции и резервов для купирования возможной угрозы совершенно недостаточно. Не думаю, что одна ваша Ченстанховская дивизия выведенные из боёв и переброшенные в окрестности Сталина смогут сдержать натиск аналогично вооружённой украинской армии. На самом деле всё далеко не так страшно, чуть заметно пожал плечами Сергей Иванов. Ченстанховская дивизия лишь подстраховка на этой стороне Врат, а на самом деле все главные события произойдут в нашем мире. Могу вас заверить. что попытки Украины вторгнуться в Донецкую республику вызовет к жизни такие тектонические политические сдвиги, что по ту сторону линии соприкосновения не поздоровается никому из наших врагов. Могу вас заверить, что рука нашего президента не дрогнет, даже в случае необходимости принимать самые радикальные меры для купирования ситуации. Всем нехорошим людям Вдоволь достанется не вкусных пряников. А вы здесь не волнуйтесь, заканчивайте белорусско-балтийскую и проводите будапештскую операции. После чего, примерно в годовщину нашего появления в вашем мире, придёт время ставить в существовании Третьего рейха красивую точку. Вы, товарищ Иванов, говоря о точке, имеете в виду ту самую «Именную бомбу, которую вы припасли в Кратово для Гитлера», — сказал Верховный. «Именно так», — подтвердил тот. «Захват Будапешта и выход Венгрии из войны с СССР завершит запланированный нами для весенне-летней кампании каскад наступательных операций. Резервы при этом, конечно, будут исчерпаны, как и накопленный запас огнеприпасов. но Гейд дерс Гейдрехом об этом разумеется не знают. Это самый подходящий момент прихлопнуть Гитлера, на которого в третьем рейхе завязана вся структура подчинения и поставить перед обезглавленной Германией выбор между почётной капитуляцией и полным разгромом, как во времена Оттилле. Генерал Матвеев добавил: "Главное, чтобы этот полуумный Не перепугался раньше времени и не начал метаться по оставшейся у него территории в личном бронированном поезде. Отловить его в таком случае будет гораздо сложнее. Сталин усмехнулся в рыжеватые усы. «Не думаю, что этот, как вы и выразились, полоумный, примет такую сложную и рискованную тактику. Ведь так вполне запросто можно попасть под случайный удар вашей или нашей авиации». нацеленные на железнодорожную сеть Третьего Рейха. Как две недели назад и предсказывал товарищ Василевский, теперь у нас очень хорошо получается пресекать войсковые перевозки с железнодорожным транспортом. Как нам уже докладывали, до четверти вражеских войск, перебрасываемых из Польши на помощь Хорти и Павеличу, уже нашли свой конец от ударов по эшелонам и узловым станцией. И Гитлер несомненно понимает, что может разделить их судьбу, даже если это произойдёт случайно, а потому инстинкт должен будет привести его в Берлин, в бетонированный бункер под Рейхсканцелярией. Нет там ещё никакого бункера, товарищ Сталин, проворчал генерал Матвеев. А то, что есть, совершенно несерьёзно. Мы слишком быстро воюем, и из-за этого немцы не успевают строить не только рубежи долговременной обороны, но и убежища для своих бонз. Единственный подходящий в смысле размещения ставки Гитлера объект в окрестностях Берлина — это подземный комплекс в Цосине, построенный перед самой войной, но еще ни разу не использованный по прямому назначению, ибо управление войсками осуществлялось из передовой ставки в Восточной Пруссии. "Ну хорошо", сказал Сталин. "Пусть будет комплекс в Цосине. В любом случае такую крысу, как Гитлер, непременно потянет в самую глубокую нору". "Это нам, товарищ Сталин, абсолютно параллельно", сказал генерал Матвеев. Ну, потратим мы на этот сошен не одну тяжёлую бомбу, а десяток. А потом напоследок при голубим это место папой, чтобы под руинами не осталось живых. Игра будет стоит свеч, потому что кроме Гитлера в эту хорошо защищённую нору наверняка забьётся вся военная и политическая верхушка Третьего рейха. И кто же в таком случае будет подписывать Необходимо нам почётную капитуляцию, хмыкнул Сталин. Если вы всех этих деятелей прибьёте одним махом и никого не оставите на развод. Вот именно поэтому сейчас важно, чтобы Гитлер сидел в своём Бергхофе ровно, не ощущая непосредственной угрозы своей персоне, сказал Сергей Иванов. Гейдер должен быть отдельно, Гейдрих отдельно, и этот бесноватый отдельно. Вы всё ещё рассчитываете сделать из своего крысиного волка что-нибудь приличное?" сказал Сталин. "Есть мнение, что это зря. Чёрного кабеля нет, мой ж добила. Гитлером и его Третьим Рейхом нехорошие люди в Европе, и вообще в мире не исчерпываются," сказал Сергей Иванов. Ведь были люди, которые поддержали молодой германский национал-социализм идейно и деньгами. Они же вложили большие суммы в германскую военную промышленность, совершенно уничтоженную после Первой мировой войны, а потом пролоббировали подписание эпохального в своём смысле Мюнхенского соглашения. Именно это и должен расследовать местный Нюрнбергский трибунал. они только проявлять мстительные рефлексы в адрес по большей части покойных к тому времени нацистских бомбс Гедрих обязательно должен выступить на этом суде, вскрыть всю подноготную и покаяться по полной программе, и тогда смертную казнь ему можно заменить пожизненным заключением. И для нас этот процесс будет не менее важен, чем для вас. Ведь разжигание Второй мировой войны Происходило совершенно одинаково в обоих мирах, и эта тема в нашем мире остаётся горячей, даже несмотря на то, что с тех пор прошло 80 лет. "Ну хорошо", сказал Сталин. "Пусть будет так. Посмотрим, что из этого получится, но хуже, чем есть, однозначно не будет". 19 марта 2019 года 8 часов 5 минут. Донецкая республика Оля в 4 км западнее Ловайска. За ночь подморозила жидкую грязь в колеях просёлочной дороги схватило льдком, и поэтому колонна из 4 тентованных КАМАЗов и 3 джипов УАЗ Хантер относительно беспроблемно добралась до места будущих испытаний. Три грузовика были под завязку набиты аппаратуры для прокола обычной трехмерной метрики, за четвертом по дороге разматывался высоковольтный бронированный электрический кэбель. Люди, сидевшие в УАЗах, вид имели мрачный и сосредоточенный. Впрочем, у каждого на это была своя причина. Одним предстояло выполнить важное задание, как выражаются по ту сторону врат, партии и правительства. Другие предстояло, прощались с прежней жизнью, которая заканчивалась у них навсегда. Не факт, что новые порядки будут хуже, но все равно то, что было раньше, не вернется уже никогда. Едва колонна остановилась, из первого УАЗа, непритязательно покрашенного в цвет хаки, выскочили техники в фирменных спецовках ГКНЦ «АПАЛ», И принялись на рове стасы соединять между собой заранее заготовленными кабелями блоки аппаратуры, расположенные на разных грузовиках. Тем временем из второго ваза, остановившегося на некотором расстоянии от будущей испытательной площадки, неспешно выбрались несколько человек старшего возраста и более интеллигентного обличья и стали наблюдать за творящейся суетой. Это были академик Веляхов, его первый заместитель Сергей Бурцев, а также руководитель проекта по созданию испытываемого сейчас устройства с двумя помощниками. Минут спустя к ним присоединились пассажиры третьего УАЗа. Глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, а также Борис Грызлов и Азамат Кульмухаметов. Эти как раз прибыли с корабля на бал. То есть с переговоров о создании Украинской Федерации на испытание устройства способного галопом погнать дряхлую клячу истории. Нельзя сказать, что посланцам президента Путина было легко. Главы самопровозглашённых республик Донбасса сопротивлялись идее объединения, как две кошки, которых хозяйка собралась искупать. Каждый из них самовластен и самодостаточен. А то, что даёт Донецким республикам Россия, воспринимается этими людьми как должное. Конечно, жизнь простого народа портит регулярные прилёты с украинской стороны фронта, ибо террористическое бандеровское государство намеренно любой ценой, не мытьём так катанием, поставить страптивых Дончан в своё стойло. Но это касается только тех, кто проживает в непосредственной близости к линии соприкосновения. И вот, существующее положение самопровозглашённых республик с вялотекущими минскими переговорами и бесконечными перемириями вдруг оказалось разрушено непреклонным желанием темнейшего немедленно создать альтернативную Киеву федеративную украинскую республику с передачей на федеральный уровень вопросов обороны, иностранных дел и финансов. И когда это произойдёт, Российская Федерация немедленно отзовёт признание Украины с центром в Киеве и признает федеративную Украину, причём не просто так, а в качестве правопреемника Украинской ССР. С одной стороны, Вопрос объединения и признания назрел и перезрел, а с другой местные элиты не только не согласны делиться полномочиями с ещё не созданным украинским федеративным государством, хотя именно под флагом федерализации и восставал народ на Донбассе. Но и сопротивляются непосредственному вхождению в состав России. А чем они хуже многовекторного бадски, который оказался хорош и для запада, и для востока? Наивысшая мечта этих людей сосать двух маток и быть в шоколаде. Да только в Киеве их устремления не понимают и не принимают, желая силы загнать эту землю под свой каблук, и что хуже всего, к желанию бесконечно сохранять существующий статус-кво. уже остыли и в Москве. Впрочем, в отличие от господина Лукашенко, люди, управляющие непризнанными донецкими республиками, прекрасно понимают эфемерность своего существования. Есть поддержка России, они существуют. Нет такой поддержки. Киевский режим под громко "вау" Запада съедает их в кратчайшие сроки. Поэтому не хочется Через пень-колоду, с отступлениями и оговорками, местный донецко-луганский эстаблишмент признал неизбежность притворения в жизнь очередного хитрого плана Путина. Высшим органом государственного управления решили сделать федеральный совет, включающий в себя глав республик и руководителей парламентов, где все решения должны приниматься консенсусом. А Об в общем, про правительстве речи пока не шло, но подразумевалось, что Федеральный совет будет приглашать на роль премьера российских варягов, равноудалённых от интересов местных республиканских элит, и уже эти варяги устроят федеральным украинцам украсно-украшенную сладкую жизнь. А ещё души Пушилина пасечника Людей из их окружения грела надежда, что всё образуется само собой, что устрашённая мощью российской армии старая украинская власть сглотнёт образование новых врад, не предпринимая никаких мер сверхобычной в подобных случаях истерики в средствах массовой информации и дипломатических демаршей. Не будет никакого наступления на Донбасс А значит, не придётся созывать учредительный съезд Федеративной Украины, и минская говорильня сможет продолжаться до бесконечности. И также до бесконечности продлится непризнанное существование самопровозглашённых республик, зависших между небом и землёй. Но всё же едва эти люди начинали думать трезво, становилось понятно, что точно так же, как Москва надавила на них самих, вынуждая запустить процесс федерализации. Коллективный Запад будет давить на киевских политиков с целью активизации притушенного конфликта. И вот тогда украинская федеративная республика, претендующая на всё наследство Украинской ССР за исключением Крыма, лично для них будет, пожалуй, наилучшим выходом из сложившегося положения. Зато в Киеве узнав о задуманном, непременно сойдут с ума от злобы. Но понятно, что мнение Порошенок, Турчиновых, Аваковых и прочих Лежков к тому моменту не будет уже иметь для Москвы, Донецка и Луганска никакого значения. Сюда эти главы республик приехали для того, чтобы самолично пронаблюдать за образованием новых врат». Не было бы это событие предметом наивысшего уровня секретности. Места в зрительный зал можно было бы продавать, как туристические путевки на МКС. За 20-30 миллионов в бумажках цвета жабьей шкурки. Такого больше не увидит никто и никогда. Ведь первые естественные врата образовались без свидетелей. Примечания авторов сказали. История лейтенанта Вермахта Карла Риккерта и его сослуживцев, ставших свидетелями образования ВРА от со стороны 1941 года, достоянием широкой общественности так и не стала, упокоившись в архивах под грифом совершенно секретно. Академик Велехов и некоторые его коллеги об этих откровениях знают, а весь прочий мир о них не осведомлён. Просто проснулись люди утром, А они уже есть. Да и вообще, если у новообразованной федеративной Украины будут свои врата в мир товарища Сталина, это придаст ей дополнительные значительности и политических возможностей. Но вот, наконец, настал решающий момент. Техники покинули обреченные КАМАЗы, закончив монтажные работы, и по раскисающей с наступлением утра грязи подчапали обратно к тому месту, где остановились УАЗы. Засобирались и остальные. Смотреть за тем, как образуются врата, лучше было с края поля, расположенного на безопасном расстоянии, около километра от места эксперимента. Переехав за небольшой ручей, машины еще раз остановились, и тогда, не покидая своего места в салоне автомобиля, Академик Велихов нажал кнопку «Старт» на пульте дистанционного управления. Секунд 30 или 40 не происходило ничего, и кое-кто из техников уже порывался бежать, чтобы проверить исправность оборудования и правильность подключения кабелей, хотя все было перепроверено два или три раза. Потом... Вокруг того КАМаЗа, где собственно и находилось основное оборудование для прокола трёхмерной метрики, возникло призрачное голубоватое свечение. Потом в самой середине этого свечения появилась добела раскалённая точка, постепенно превратившаяся в сияющий шар двух-трёх метров в поперечнике. при этом у наблюдающих за процессом возникло ощущение, что мир вокруг колышится и выворачивается наизнанку. Но ничего отменить уже было нельзя. Хлоп! И вот на месте светящегося шара возникло шарообразное, почти прозрачное образование, будто сделанное из толстого стекла, а за ним виднелось то же поле, только летнее, покрытое колосящимися ещё с прозеленью хлебами. И никаких спецэффектов в виде чёрного облака, все в достоунхендже или ещё чего-то подобного внешнему виду врат в окрестностях Унечи. Обратите внимание, Евгений Павлович, неожиданно сказал кандидат технических наук Сергей Бурцев, На экране своего ноутбука, наблюдавший за показаниями окружающих испытательную площадку датчиков, на периферии площадки напряжённость Q поля падает, причём значительно, а вот в непосредственных окрестностях установки, наоборот, наблюдается рост до уровня межмирового пробоя. Поздравляю вас, Сергей Васильевич. сказал академик Веляхов, отщёлкивая дверцу и с помощью водителя выбираясь наружу. Кажется, мы только что инициировали появление врат третьего типа, максимально похожих на техногенные врата мира плюс 1. А теперь, товарищи, давайте пойдём и посмотрим на это чудо поближе. Рано Евгений Павлович, ответил Бурцев. Сначала мы пустим вперёд робота и измерим радиационный фон проницаемости, сопротивления новых врат, убедимся, что они безопасны, а уже потом пойдём и посмотрим собственными глазами на то, что у нас получилось. Академик посмотрел на своего помощника и тяжело вздохнул. "Наверно, вы правы, Сергей Васильевич. А я поторопился", сказал он. "Давайте, запускайте своего робота". Техники выгрузили из багажника своего УАЗа нечто компактное на резиновых гусеницах с тянущимся позади оптоволоконным кабелем управления и поставили это сооружение на землю. Зажужжали электромоторы, и машинка, подпрыгивая на ухабах и брызгая грязью из-под гусениц, бодро побежала к линзе новорожденных врат. «Ну, Но скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается». 900 м по просёлочной дороге, роботу бежать не меньше 10 минут. И пока это происходило, политические деятели тоже покинули свою машину и присоединились к академику Велехову и его спутникам. И что, Евгений Павлович, это и есть ваши врата? спросил у академика Велехова Борис Грызлов. А я-то думал, в принципе, всё правильно, Борис Вячеславович. Ответил академик: "Врата под унечей образовались почти естественным путём в результате самопроизвольного пробоя вторичного купола. А тут мы помогли этому процессу, ткнув ткань мироздания острым предметом, в результате чего получилась маленькая круглая дырочка вместо рваной прорехи. Сергей Васильевич, что у нас с напряжённостью купола в окрестностях испытательной площадки?" на периферии упала почти до нуля, прокомментировал Бурцев, глянув на экран ноутбука. В непосредственной близости врат 100% или даже выше, как подсказывает моя научная интуиция. Сопротивление этих врат будет близким к нулю, сказал академик. И от подобного образования чисто техногенного происхождения они будут отличаться только тем, что их невозможно выключить. Не буду спорить, Евгений Павлович, сказал помощник академика. Ибо в данном случае критерием истины является только практика. Тем более, что робот почти у цели. Василий окликнул академик-техника через ноутбук, управлявшего дистанционным устройством. А ну-ка, идите сюда со всей вашей машинерией. Давайте вместе посмотрим, как ваш робот будет проходить через врата. Подойдя к вратам почти вплотную, робот остановился и стал медленно поворачивать камеру на длинном манипуляторе, как бы осматриваясь по сторонам. Вблизи было видно, что новые врата представляли собой не сферу, а скорее линзу, оптическая ось которой примерно совпадала с ориентацией грузовика, на котором была смонтирована линзу. инициирующая аппаратура, и это тоже имело значение. Потом, будто набравшись храбрости, а на самом деле по приказу академика Велихова, робот решительно направился к рубежу межмирового перехода и пересек ее, лишь на мгновение испытав сопротивление чего-то вроде пленки поверхностного натяжения, разделявшего два мира. Все как и было предсказано. И ничего подобного долгому путешествию по тёмному и изогнутому коридору, как на старых вратах в окрестностях Унеч. На той стороне, в полном соответствии со сдвигом во времени, имел место поздний вечер. Солнце ушло за горизонт, и закат догорал багровыми красками. А ещё у новых врат Совсем неподалеку робота ожидал комитет по встрече. С десяток российских офицеров и командиров РККА в звании от полковника до капитана несколько человек в штатском, а также известные всему миру человек в пенсне и мягкой шляпе. Академик Велихов подумал, что поставленная перед этим экспериментом задача оказалась выполнена. и даже перевыполнена. Вторичная Q поле, расползшееся по половине довоенной Донецкой области, собралось в точку Новых Врат и теперь не угрожало прорывом в непредсказуемом месте. Конечно, ещё предстояло провести испытания на пропускную способность, утомляемость и прочие характеристики предыдущих Врат. но пока что новое образование уступало им только габаритами. Бомбардировщик Ту-95 через него протянуть, конечно, невозможно, зато сразу напрашивается идея с прокладкой связывающего два мира железнодорожного пути. Одним словом, осталось завершить испытание, снять показания всех приборов, а потом попытаться понять идею. как далеко вперёд этот день двинул советскую и российскую науку, после чего доложиться обо всём президенту